Глава 49. Сначала Рауден сторонился библиотеки. Там все напоминало о принцессе, но вскоре его начало невыносимо тянуть туда, потому что там все напоминало о ней. Вместо того, чтобы горевать о потере, Рауден посвятил себя исследованию зависимости, которую открыла Сарин. Он изучал Эйон за Эйоном и обнаружил, что в их начертаниях другие соответствия с местностью. Эйон-Ино, знак воды, дополняла волнистая линия, полностью повторяющая изгибы реки Оридель. Символ дерева Дии включал в себя несколько кругов, означающих «южные леса». Ионы являли собой своего рода карты Орелона. Каждый нёс в себе небольшие вариации одной и той же общей картины. Каждый начинался с трёх основных линий – побережье, горная гряда и озеро. Во многие включалась ещё и нижняя черта для реки колома разделявшая Орелон и Дюладел. Некоторые детали до сих пор ставили его в тупик.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 Со вздохом Рауден откинулся на спинку и начал чертить ионы, ища утешение в привычном занятии. Недавно он начал осваивать новую, более сложную технику и эндор. В текстах говорилось, что ионы становились могущественнее, если обращать тщательное внимание не только на длину и наклон, но и ширину линий. Хотя они действовали при одинаковой ширине, но если изменить нажим в определенных местах, то симполом добавлялась точность и сила. Поэтому он упражнялся в описанном в книге способе, используя мизинец для тонкой линии и большой палец для широких. Также он пробовал чертить тонкой палочкой и пером. Пальцем получалось удобнее, к тому же привольные контуры значили гораздо больше, чем орудия, которыми их рисовали. В конце концов, при помощи юндора ландрицы навечно впечатывали символы в камень, но также выкладывали их из тонкой проволоки, щепок или других подручных материалов.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 Новое изобретение мары оснастило обувь толстой кожаной подошвой с гвоздями, чтобы не скользить. Рауден поднял голову и сквозь прозрачные очертания она наблюдал, как, открывшись, дверь вошел Галадон. «Ее Сион только что залетел к нам, Сюл!» «Он еще здесь?» Дюл покачал головой. «Улетел почти сразу! Он просил передать тебе, что принцесса наконец убедила лордов восстать против Телри!» Сарин ежедневно посылала своего Сиона в Эландрис с отчетами о происходящем.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 «Всё ещё никаких сдвигов, Сейндор?» «Нет, я сравнил старые карты с более новыми. Искал изменения на побережье или в горах, но всё осталось прежним. Пытался рисовать основу под другим углом, но тоже бесполезным. Линии не светятся, если не выдержать наклон точно. Даже озеро не изменилось. Я не могу понять, в чём дело». «Может, основные линии не менялись, Сюл? Может, нужно что-то добавить?» «Я думал об этом, но что? Я не слышал о новых реках или озёрах». И уж точно в Орелоне не появилось новых гор. Рауден, рассеянным мазком большого пальца, завершил Эйон Эхе. Он пристально вгляделся в центр символа, который олицетворяла Орелон. Ничего не изменилось. Только когда случился риот земля разверзлась. «Разлом?» – с сомнением протянул Голодон. «Он случился из Ориота, а не наоборот». «А что, если нет?» – возбужденно возразил принц. «Что, если землетрясение произошло до Риода, не после? Землю на юге рассекла трещина, и внезапно все Ионы перестали действовать. Ведь теперь им требовалась дополнительная линия, чтобы совпадать с очертаниями королевства. И Ээндор, на которой стоял Элантрис, рухнул вместе с ним». Рауден впился взглядом во все еще висящей в воздухе Ионы. Он недолго колебался и, наконец, провел черту там, где, по его представлениям, должен был проходить разлом. «Ничего не случилось».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 Принц поткнулся и упал на колени. сел тревожно позвал Голодон. Рауден покачал головой. Он не мог подобрать слов, чтобы описать пережитое. Палец на ноге все еще болел, но он по-прежнему оставался проклятым иландрийцем. Но Дор освободилась. Он исправил то, чего от него ожидали. Дор больше не станет его мучить. Он услышал, похоже на потрескивание горящего пламени, звук. Его ион пылал ярким светом.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 «Может, попробуем на другом символе?» – предложил принц. Галадон фыркнул. «Только без огня!» Рауден кивнул и начал Ион Эйш. Быстро завершил, похоже на песочные часы, контур, добавил линию разлома и в беспокойном ожидании шагнул назад. Ион залился светом. Свечение началось с кончика линии побережья и за считанные секунды охватило символ разбегающимся по луже масла огнем.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 Теперь Эйндор действует, но ее все еще что-то сдерживает. Возможно, надо добавить еще какие-то детали. Голодон поглядел на свои руки. Даже на темной коже дюла пятна Шаода виднелись отчетливо. «Попробуй, целяющий Йонсюл!» Согласным кивком, Рауден вычертил в воздухе символ Йен. Добавил уточнения, которые направляли энергию на тело Голодона. И три усиливающие метки. Закончил короткой линией разлома. Ай, а нам мгновение вспыхнул и угас. Что-нибудь ощущаешь? Дюл покачал головой, потом поднял руку и смотрел полученный вчера, когда поскользнулся на грядках, порез у локтя. Ничего не изменилось. "Боль всё еще при мне", Сюл разочарованно произнёс он. "И сердце не забилось. Это ты и он повёл себя не так, как другие. Он исчез как раньше, до того, как мы догадались про разлом. Получается, что Дор не сумела тебя найти".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 Галатон поднял голову и печально улыбнулся. «Пока ты рядом, сил ни у кого не выйдет опустить руки. Ты категорически не даёшь людям спокойно предаваться отчаянию». После того, как опробовали множество ионов, стало очевидным, что Дор всё ещё не вырвался на свободу полностью. Они заставили взлететь лист бумаги, но не смогли поднять книгу. Перекрасили одну из стен в синий цвет, вернули обратно, и Рауден сумел превратить небольшую кучку углей в несколько зёрен.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 Порассуждал он, наблюдая, как вспыхнул висящий перед ним лист бумаги. Связанные последовательностью Ионы работали прекрасно. Шаун не закончил перемены. То, что не дает Иендор набрать полную мощь, также удерживает нас от превращения в настоящих халантрийцев. Похоже, что пока превращение не завершится, на нас Ионы не подействуют. Я все же не понимаю, почему произошел первый взрыв, Сюл. Голодон тщательно вырисовывал Ион Эйш. Он знал всего несколько символов.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 Рауден присел и во взгляд упал на один из томов. Ужаленный внезапной догадкой он вскочил и ринулся ки пикник по Эйон и выбрал ту, где страница за страницей покрывали начертания ионов. Дюл с недовольным видом последовал за ним и уставился через плечо принца на выбранную им страницу. Изображенный там, Эйон поражал своими размерами и сложностью.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 С одного взгляда на лицо друга Рауден понял, что у него получилось. «Сюл, ты вылечился!» «Боюсь, что нет». Сожалением качнул головой принц. «Это всего лишь иллюзия. Смотри». Он поднял руки, по-прежнему серые, покрытые темными пятнами. Он шагнул к блестящей табличке на боку полки, чтобы взглянуть на лицо. На него смотрело искаженное отражение незнакомца. На нем просто отсутствовали пятна. Оно совсем не походило на его внешность до Дашаода. «Иллюзия?» – переспросил дюл Рауден кивнул. Она основана на ее нешао. Но к ней добавлено столько уточнений, что начальный символ практически не имеет значения. «Она не должна действовать на тебя!» «Мы же вычислили, что Дор не находит элантрийцев!» «Не находит», – согласился принц. «Иллюзия привязана к моей рубашке. Она покрывает кожу, как одежда, но ничего не меняет». «Тогда для чего она нам?» – Рауден улыбнулся. «С ее помощью мы можем покинуть Элантри с дружищем!»